Глава девятнадцатая. «Расскажи мне о своих снах, Дека», — говорит Белорукая на четвертый вечер занятий у озера. Наша обычная схватка без правил закончилась. Брита, Белкалис и Газаль вернулись в главный зал, а меня Белорукая попросила остаться, хотя и не объяснила, почему. Белорукая очень умело могла уходить от ответов на вопросы. боже я я-то знаю, что я ей не надоедаю расспросами». Она говорит, мол, всему свое время, то есть где-то под конец похода. Вот и все. Видимо, этим пока и придется довольствоваться. Я могла бы спросить Кармока Тандиви, но подозревая, что она и близко не знает того, что известно Белорукой. О моих снах? Наконец, эхом отзываюсь ясно растающим замешательством. При тут вообще мои сны? Тебе снятся кошмары и повторяющиеся сны. Заметив изумление на моем лице, белорукая пожимает плечами. «Не смотри с такой тревогой. Такое бывает у всех, Алаки, Особенно у противоестественных. Так расскажи же». Я смущенно прочищаю горло. «Сон всегда начинается в океане. По крайней мере, это похоже на океан. В темноте. Но там есть кто-то. Не знаю, это кто-то один или их много, но они меня зовут». Что они говорят? Мое имя. Они зовут меня по имени и манят к двери. Она золотая и все сияет. Прикусываю губу, боясь открыть рот. В чем дело, Дека?» Подталкивает меня кормока. Они говорят голосом матери, шепчу я. Они зовут меня ее голосом, но я знаю, что это не она. Она умерла. Ее больше нет. Слова вскрывают застарелую боль, и я потираю грудь, чтобы ее унять. Белорукая кивает, глубоко задумавшись. «Дверь, ты когда-нибудь через нее проходила?» «Никогда», — качаю головой. Белорукая поворачивается ко мне со странным выражением лица. «Сейчас, когда тебя позовут, иди». Кмурюсь. «Но я не могу вызвать сны». Шею пронзает острая боль. Все, что я вижу, — это слабую улыбку на губах белорукой, когда она произносит. «Помни, когда тебя позовут, иди!» И все окутывает тьма. Непроглядная чернота, океан тепла. То самое место, которое я вижу с тех пор, как умерла мама. Что-то колеблется в нем, необъятное и древнее, но я не боюсь. Мы встречались бесчисленное множество раз, и я чувствовала, как оно перекатывается во мне частью меня дека -э зовет она рокоом воды так похоже на маму, но это не она, я знаю, что это не она, оно мне лжет, просто использует ее голос я плыву в другую сторону, пытаясь убраться от него подальше. Затем вдруг мерцает золото, и позади меня открывается дверь. Дэка! Снова раздается голос, теперь умоляющий. Он что-то цепляет в моей памяти, будто я забываю нечто важное, что-то про дверь. Разворачиваюсь, и она, золотая и сияющая, разрастается все больше и больше, пока не закрывает собой все. «Войди в нее, Дека, Почти зловеще проникают в мой разум слова. «Приказ. Я подчиняюсь, плыву ближе и ближе к золоту, пока не остается ничего, кроме этого прекрасного цвета, омывающего меня. Теперь ты можешь проснуться, Дека. С утрожным вздохом повинуюсь приказу белорукой. Как вдруг понимаю, что получилось у меня это лишь наполовину. Я не проснулась по-настоящему, но и не всецело погружена в сон, иначе я не могу объяснить, почему все вдруг засияло так ярко. Вокруг темнота, но все живые существа светятся — растения, насекомые, деревья. Словно над ними мерцает ореол мистического света. Поворачиваясь к белорукой. Она стоит рядом, сверкающим белым пламенем во мраке. «Что ты видишь?» Будто издалека доносится ее голос. И она сама кажется далекой, очень далекой. Но я знаю, что она здесь, и я тоже здесь. В самом ли деле я все еще сплю? «Вы сияете», — шепчу я, охваченная удивлением. «Хорошо». «Что происходит?» — спрашиваю я, и собственный голос тоже звучит издалека. Белорука обходит меня по кругу. Ты изучала боевое состояние? Медленно киваю. Все такое невесомое и умиротворяющее. То, что ты испытывала, — лишь его поверхность. То, что ты ощущаешь сейчас, является его чистейшей формой, состоянием обостренных чувств, когда ты находишься на полпути между сном и явью, этим миром и миром иным. Мы называем это Ндолия, мысленный взор. Посмотри на свои руки. Я опускаю взгляд и застывая в изумлении. Они тоже светятся, но на них есть полосы, сияющие ярче всего вокруг. Это вены, что ветвятся по всему телу. Я вижу их даже под позолотой. Войдя в Ндоле, ты увидишь и ощутишь то, что скрыто от других. Станешь быстрее и сильнее, чем обычно на это способные Алаки. Это состояние ты и будешь использовать, чтобы развить голос. Лови. Ко мне со свистом летит тень, и я, машинально вскинув руки, хватаю ее. И у меня отвисает челюсть. Это меч, и он очень острый. Я поймала его за клинок, но кровь не хлынула. Нет даже крошечной царапинки». Под кожей, защищая ее, сгустилось проклятое золото. Белорукая улыбается. «Чудесно! Ты уже управляешь кровью. Когда сможешь сделать то же самое с голосом, окажешься в гораздо лучшем положении. Я тебе это обещаю». «Что ж, тогда приступим. Нам еще многому предстоит научиться. Начнем с того, как входить в Ндоли самостоятельно». На следующее утро я просыпаюсь даже раньше обычного. Когда я подхожу, трещотка уже стоит упротив клетки. Его глаза мерцают в темноте, полуночно черные зрачки следят за мной. Он как будто знал, что я приду. Но, с другой стороны, кое-кто уже составляет ему компанию. На маленькой скамейке перед ним сидит белорукая с демоническим оскалом полумаски на лице. Я вздрагиваю пораженное зрелищем. Кармока редко носит маску, если рядом нет мужчин. Но трещотка все же самец, хотя я никогда не рассматривала нижнюю часть его тела настолько внимательно, чтобы убедиться наверняка. Утренний поклон Кармока. Приветствую я ее и нервно кланяюсь. Но белорукая лишь нетерпеливо отмахивается. «Готова?» Глубоко вздыхаю, глядя на трещотку. «Думаю, да». Кармока кивает. «Погрузись им, доли». Вот так сразу, стараясь не выдать тревогу, представляя темный океан, как Белорукая велела мне делать вчера. Сперва ничего не выходит, только в голове проносятся тысячи беспорядочных мыслей. «Что, если я не смогу?» «А если случится что-то и...» «Уйми свои мысли», — приказывает Белорукая. «Найди, на чем сосредоточиться». «Делаю, как велено, и смотрю на свои руки» на покрывающую их по золоту. Её слой такой же густой, как и в первый день, когда я опустила их в чашу. Если вглядываться достаточно долго, я начинаю различать под ним пульсацию вен. Вспоминаю, как вчера к ним прилила кровь, защищая мои руки, когда я поймала клинок. Кровь такая же золотая, как мои руки. Как та дверь. Мысли застывают, тело становится невесомым. «Вот так!» — шепчет белорукая, и голос доносится издалека. «Сосредоточься на двери!» «Вот она, прямо передо мной!» «Двигаясь к ней, плыву сквозь темноту, плыву к свету!» «Теперь его так много, теперь все светится белым, то есть все живое!» «А значит, и трещотка!» «Его тело мерцает во мраке, только глаза остаются черными. Он смотрит на меня со странным выражением морды. Страх? Любопытство? Не различу. Подхожу ближе, словно по воздуху. Как только оказываюсь у границы, где до меня не дотянутся когти, я смотрю смертовизгу в глаза. Трещотка? Зову я его, и сама слышу, как мой голос расслаивается на несколько голосов. На колени. Несколько мгновений ничего не происходит. Но затем раздается знакомый дребежащий звук скрипят на его спине перья. Я изумленно наблюдаю, как смертовизг, медленно, но верно опускается на колени с отсутствующим выражением глаз. Я уже видела его в глазах других смертовизгов того, что убил Катью, и того, что был в Ирфуте. Меня пронзает шок, мгновенно разбивая цепенение. Я торжествующе улыбаюсь, получилось! Я им повелеваю. «Ну и ну, Дэка!» Вдруг раздается голос белорукой прямо у моего уха. «Кажется, ты только что отдала свой первый осознанный приказ». Моя улыбка слабеет, по телу растекается усталость, и все ухает в черноту.